когда отнято все. Километр за километром мы идем с ним рядом, то утопая в снегу, то скользя по обледенелым буграм, поддерживая друг друга, слыша брани и понуканьи. Мы не говорим больше ни слова, но мы знаем, каждый из нас думает сейчас о своей жене.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 ибо я чувствовал в тот момент истинность слов песни-песни. Положи меня, как печать, на сердце твое, ибо крепка, как смерть, любовь. Глава 8 стих 6